Глава 7. Сто против трех. Теперь мы должны еще раз возвратиться к той ночи, в которую три отважных офицера дона Карлоса насильно увезли с собой упавшую от страха и ужаса в обморок королеву и придворную даму Евгению Монтиха. Это была такая романтическая, даже неслыханная проказа, что три карлиста Удаляясь во весь опор со своей ценной добычей из замка Ранхойса, едва могли скрыть свою радость и удовлетворение. Они не надеялись даже при таком смелом расчете на скорую и полнейшую удачу в выполнении их рискованного плана. Они были теперь в прекрасном расположении духа, когда с маркизом Антолоном впереди, словно с фрейтером, как это подобает королеве, достигли равнины и по ней с быстротой ветра скакали в запуске. Исчезновение королевы и Евгении не могло в замке долго оставаться незамеченным. Придворные и слуги без сомнения исходили с факелами весь парк, тщательно ища пропавших. Но от них и следов не осталось. Маркиз не упускал из виду все направления, так как ему известно было, что Конх, генерал королевы, находится со значительным войском на дороге в Толедо, чтобы там соединиться с Норвайсом и отбросить королистов в ущелье Сьяреде Гвадарама. Молодая королева, которую крепко держал в своих руках итальянец Филиппо, при этом в совершенстве владеющей своей лошадью, находилась все еще в состоянии беспокойства. Евгения, которую на своем сильном скакуне с нежностью держал Олимпио, напротив казалось совершенно беззащитной в руках ее похитителя, если только счастливый случай не освободит ее из плена, в который она так неожиданно попал. Она и Изабелла, как сказал Олимпио, оказывается приглашены к дону Карлосу, королю лесов. Какой бы ужасной участи подверглись они, если бы действительно попали в руки дяди молодой королевы. Какие были бы последствия этого плена? Дон Карлос, имея в своих руках Изабеллу, мог бы продиктовать условия мира и занять испанский трон, полководцев королевы отправить в тюрьмы или в ссылки, и Норваэса, которого она любила тоже. Эта мысль так овладела Евгенией, что она, оценив опасность, пришла к решению во что бы то ни стало спасти себя и королеву из рук похитителей. Но как бы ей удалось это как беспомощные две слабые девушки в руках таких смелых предводителей карлистов только если б счастливый случай вывел их на дорогу королевский отряд если б, нарваясь возвращаясь в толедо увидел трех всадников и преследовал их то это могло быть для пленниц спасением чтобы из аранхоэса спешили им на помощь ожидать было нечего Так как там не смогли бы догадаться, кем и куда они были увезены. Действительно положение, в котором находились Изабелла и Евгения, было отчаянное и ужасное. Все дальше удалялись они на быстрых лошадях королистов от увеселительного дворца. Все скорее исчезала всякая надежда на спасение. Все Всёбоязливия осматривала Евгения равнину и с сильно бьющимся сердцем молилась при святой Деве. Алимпо с возрастающим удовольствием смотрел на прелестную добычу, которую он вез с собой. Он должен был себе признаться, что фрейлина Монтихо в страхе казалась еще прелестнее, чем он находил ее раньше. Ее озабоченно и печально смотрящие по сторонам глаза, ее густые белокурые волосы, ее восхитительный стан все это молодой дворянин видел так близко, что не мог не удивляться красоте Евгении. Этому способствовало и романтическое мерцание, окружавшее пленницу как первую красавицу свет. Об опасностях не думали ни он, ни его товарищи, по крайней мере, они не боялись последствий, потому что на каждом шагу был риск, с которым они встречались и которому многократно вынуждены были подвергаться. исчезло ваше опасение, графиня, подскакав к Филиппо, спросил Олимпио Евгению Вы находитесь в руках дворян. Все мои опасения касаются ее величества, прошептала Фрейлина. О, эта ночь ужасна. Придайтесь вашей участи, графиня. Я ручаюсь, что вам не будет нанесено ни малейшего оскорбления. Я теряюсь от страха за ее величество. Разве вы не видите, что она, как мертвая, покоится на руках всадника? и страшить далекий путь, который нам предстоит. Пожалуйста, подождите еще немного, потом вы сможете приказать, если пожелаете отдохнуть. Только из-за королевы, умоляю я вас об отдыхе, — тихо сказала Евгения Олимпио. Вы привезете дону Карлосу труп. Ваше опасение рисует перед вами грустные картины графиня. Молодая королева не умрет, — от этой вынужденной поездки. Ваше желание исполнится. по ту сторону каштановой рощи мы будем ждать утро. Евгения вздохнула. Всевозможными средствами она хотела прервать ненавистную поездку, надеясь, что появится какая-нибудь возможность на спасение. "Жальтесь и остановитесь у рощи", попросила она дона Олимпио, который теперь обратился к итальянцу чтобы под каштанами, у которых маркиз и он прежде ожидали возвращения Филиппо, дать слабой королеве возможность прийти в себя и обеим похищенным дамам предоставить покой. Клод направился, как бы имея то же намерение прямо к роще, и таким образом итальянец, который охотнее продолжал бы ночью свой путь, должен был подчиниться, хотя это ему не нравилось. Он был убежден, что Изабелла и без этого досрочного отдыха придет в себя, и он боялся, что это могло иметь самые плохие последствия. Но вокруг не было заметно никакого признака близости неприятеля, и он решил после нескольких часов на протяжении которых будет сторожить пленнец, требовать продолжения пути. Три всадника приблизились к роще, не ожидая ничего необыкновенного. прежняя удача их планов все больше порождала в них веру в безопасность, так что они охотно демонстрировали себя перед обеими прекрасными пленницами, учтивыми кавалерами, которые после такой короткой дороги уже готовы были предоставить им отдых. Маркиз поскакал в рощу, осмотрительно объехал ее, прежде, чем его товарищи успели ссадить на мох своих прекрасных пленниц. И объявил, что он не нашел ничего подозрительного, чтобы могло помешать отдохнуть здесь несколько часов. Только Филиппо соскочил с лошади, как Изабелла пришла в себя и, увидев вблизи незнакомого итальянца, издала негромкий крик ужаса. Тогда к ней подошла Евгения, которой Олимпе уже помог сойти с лошади. Бедная придворная королевы, утешая, обняла её. Изабелла немного успокоилась, увидев около себя свою подругу, но потом начала громко рыдать и, узнав об опасности и вспомнив случившееся, упала на грудь Евгения. "Не бойтесь, ваше величество", прошептала молодая графиня Теба. — Еще не все потеряно. Я надеюсь, что нас спасут, если бы мы какими-либо средствами могли помешать нашему непредвиденному путешествию". и самая верная моя подруга, сказала тихо Изабелла. Притворитесь очень больной и слабой, ваше величество. Наши похитители, как истинные кавалеры, обратят на это внимание. Выполните мою просьбу, не робеть, шептала Евгения. Я не робею. Затем графиня к этому громко добавила: О, святые, вы колеблетесь, ваше величество. Я умру от страха. Боже мой! В то время, как корлисты привязывали своих лошадей в тени деревьев, Евгения подвела безутешную молодую королеву к кустарникам, составляющим край рощи. Она положила голову Изабеллы вновь упавшей без чувств на свои колени и попросила корлистов не трогать их, но доставить королеве на некоторое время покой, на что, как она надеялась, они охотно согласятся. Это было совершенно естественно и безопасно так как обе девушки не были в состоянии убежать от своих похитителей и последние после краткого совещания согласились на просьбу графини сами же они хотели с трех сторон встречу рощу в то время пока похищенные предавались отдыху хотя вокруг насколько позволял полумрак ничего не было заметно похожего на опасность все таки друзья хотели принять все меры предосторожности, и потому, удалившись от отдыхающих дам, стали караулом вокруг рощи, лежавшей среди обширной необитаемой равнины. Евгения подвела молодую отчаявшуюся королеву, которая не осмеливалась уже больше надеяться на всякое спасение, к кустарникам, находившимся на краю рощи. Она убедилась, что Олимпио и Филиппа легли в мох, на склоне на равном от них расстоянии, и что маркиз де Монталон перешел на другую сторону рощи. Это было так удобно, как только возможно, но все таки для них это не могло иметь никакой пользы, так как невозможно было убежать от трёх врагов, которые со своих мест видели всю окрестность. Несмотря на это, графиня думала о пути к спасению. Как королева, так и она были хорошими наездницами, так что если бы она и Изабелла подкрались к лошадям офицеров, на которых, казалось, последние не обращали внимания, вскочили на них и ускакали бы прежде, чем неприятели в состоянии были помешать им, то они бы спаслись. Евгения решилась бы на такую смелую попытку к освобождению. Но королева Изабелла тихо плакала. Она все еще не могла свыкнуться с мыслью, что она пленница. Прежде королева на все решалась быстро, но в этом положении она оказалась совершенно разбитой. Нечего было и сомневаться, что королисты дадут им для отдыха только короткое время, и потому нетерпение Евгении становилось все мучительнее. Она намерена была шепотом сообщить королеве свой план, как совсем близко от них. у толстого каштанового дерева зашелестели листья, как будто там вдруг зашевелилось человеческое существо. Евгения вскочила. Она думала, что к ним приближается кто-нибудь из карлистов, но те лежали на своих местах. Каштановое дерево, за которым что-то пошевелилось, стояло у самого края леса и почти между Олимпио и Филиппо. Изабелла тоже испугалась. И тихо вскрикнула, когда темная человеческая фигура показалась у ствола дерева. Евгения смело поднялась. Она тотчас узнала в неожиданном пришельце монаха, разговаривающего в Аранхвеском парке с генералом Нарвайсом. Это ободрило ее. — "Ваше величество", шепнула она испуганной молодой королеве. "Это монах. Он спасёт нас". Мы не должны пренебрегать им. Показавшаяся фигура откинула немного назад свой клобук и в знак осторожности и молчания приложила к губам палец. Потом подождала, чтобы удостовериться, близко ли стерегущие корлисты и не слыхали ли они крика Изабеллы. Олимпио и Филиппа не шевелились. Тогда монах осторожными шагами приблизился к обеим с нетерпением ожидавшим его девушкам. Вы попали в руки постыдных искателей приключений, сказал монах. Доверяйте мне. Меня тоже обманул такой же карлист, и я ношу монашескую рясу только чтобы от них скрыться и чтобы им мстить. Посмотрите. Монах раскрыл свое темное одеяние и снял клобук. Так что ясно обрисовалась фигура девушки. Маскировка, тихо проговорила Евгения, очень удивленной королеве. Посмотрите, ваше величество, монах, который прежде нам встречался. Девушка. Ради всех святых, осторожно прошептала Жуана. Если Филипп нас услышит и меня здесь найдет, то мы все пропали. Я пришла в рощу в то время, как вас привезли сюда три всадника. Я поклялась убить этого Филиппа, и его смерть послужит вам спасением. Я быстро укрылась за этот толстый ствол, чтобы узнать, что с вами будут делать эти смелые карлисты. нарваясь недалеко. Если я отсюда не будучи замечена карлистами, через поле поспешу на дорогу, ведущую из Оранхуэса в Толедо, то я его еще застану. О, сделайте это. Поспешите к Норвайсу, скажите ему, что королева и Евгения Монтихо попали в руки своих врагов. Он не замедлит сделать все для нашего спасения. Он благороднейший военачальник, которого только носит земля. Жуана с любопытством почти с безмолвным состраданием взглянула на Евгению. Вы любите его, прошептала она. Не лишитесь счастья вашей жизни так же, как и я, привязывая свое сердце к мужчине. Примите мое предостережение. Однако теперь я поспешу, чтобы призвать на помощь и освободить вас из рук Филиппа. Приложите все усилия, чтобы еще некоторое время удержать здесь этих корлистов, которые хотят увести вас в плен. Это вам удастся, если вы умны и ловки, потому что эти три предводителя не предчувствуют, что кто-нибудь теперь отнимет у них их драгоценную добычу. Я раньше знала, что они вынашивали смелый план. Я знаю Филиппа Буановитта. Недаром я предостерегала генерала Норвайса. Не робейте, я вас спасу. Спеши, девушка. произнесла королева, прислушивавшаяся с большим вниманием к словам Жуаны. Ты не останешься без вознаграждения. Жуанна не слушала больше обещаний Изабеллы. Она оказалась очень хотела погубить этих трех карлистов. Быстро завернулась она в монашескую рясу и стала незаметно пробираться за деревьями, чтобы достигнуть края рощи. Изабелла и Евгения с волнением следили за ее движениями. Как ловкая и шустрая кошка, прошмыгнула она через кусты и достигла того места, которое одинаково было далеко как от подстерегающего Филиппо, так и от менее внимательного Олимпио. Темное одеяние монаха и его осторожность помогли ему выбраться из рощи. Он ложился на землю и полз, и таким образом остался незамеченным. Слава при чистой деве, шептала Евгения. — Теперь у меня другая надежда, ваше величество. Эта девушка смела и ловка. Нам следует здесь задержать врагов на несколько часов. И это нам удастся, если вы притворитесь измождённой и больной. Они не смогут проигнорировать ваш недуг, а нам главное выждать время. Я хочу последовать твоему совету, тихо ответила Изабелла. И легла, положив свою голову на руки Евгении. Монаха уже не было видно, казалось, как будто призрак, он бесследно пропал во тьме ночь. какое то время спустя Евгения заметила, что маркиз подошел к своим обоим приятелям и пригласил их немедленно продолжать поездку. Олимпио и Филипп тоже поднялись. Три офицера тихо между собой разговаривали, но все еще не было слышно. или видно приближающаяся помощь что если жуана не застала генерала Нарвайса? Олимпио подошел к девушкам извините сказал он нам нельзя больше отдыхать мы должны ехать «Еще невозможно решительно возразила евгения вы кавалер королева еще не в состоянии продолжать путь сами посмотрите как она изнурена и больна О, уわжьтесь, жальтесь, мой благородный дон, или вы хотите нас убить? Олимпио подумал немного, Озабоченное лицо прекрасной Евгении произвело на него впечатление. Казалось, что Олимпио находил во офарелине Монтихо большое очарование, поэтому слова ее поколебали его решимость. Он не почувствовал, что графиня, чья красота его очаровала, стала для него сиреной. которая прельстила его на погибель. Вы много требуете, Донна, сказал он нерешительно. Наша предосторожность требует продолжать путь перед рассветом. Посмотрите, моя повелительница не может подняться. Вы не будете так бесчеловечны, чтобы и далее вести за собой обессилевшую? Олимпио, казалось, благосклонно отнесся к ее словам. Но тут подошел Филиппо. Нельзя оставаться дольше, нетерпеливо закричал он. Скорее вперед, иначе беда. И, опротившись к Олимпио, тихо прибавил: Клод уверяет, что вдали слышен шум приближающихся войск". И мне тоже так показалось, когда я приложил свое ухо к земле. Молодая королева поднялась, опираясь на Евгению. Она чувствовала, что была беззащитна во власти врагов. И что от Жуаны нечего ждать никакой помощи. Графиня с королевой, которой она подвела к опушке леса, была уже наготове, когда топот приближающихся лошадиных копыт стал ясно слышен. Филиппо, вскочивший на своего рысака, поскакал по опушке рощи, чтобы посмотреть, что означал этот шум. Между тем, как Клод и Олимпио держали своих лошадей наготове, чтобы при действительной опасности немедленно вскочить в седло. Изабелла тревожно пожала руку Евгению, и полное беспокойного ожидания крепко прижал ее к себе другой рукой. Послышался голос генерала Норвайса: "Занять рощу". Раздалось в ночной тьме довольно ясно, чтобы могло быть услышано всеми обитателями рощи. Щелкали курки многочисленных винтовок. Со всех сторон ясно был слышен топот копыт. Измена вскричал вернувшийся Олимпио: "Нас окружают, на лошадей нужно выдержать борьбу. Прежде чем увидим, как геройски сражались в эту минуту корлисты, Мы должны в нескольких словах объяснить, каким образом совершилось это молниеносное нападение. Норваис, возвращаясь из увеселительного дворца в Толед, не мог отказаться от незначительного изменения своего маршрута, чтобы, если только возможно, напасть на след трех опасных врагов. Он наткнулся на авангард генерала Конха, который состоял почти из ста хорошо вооруженных всадников, с которыми он продолжал теперь свои розыски, между тем как армия остановила свой форсированный марш в Толедо. По счастливому случаю, три похитителя из войска карлистов не встретились на своем пути от Аранхуэса к роще с авангардом Норвайс. Поэтому монаху удалось за несколько тысяч шагов от леса попасть на королевские форпосты, где он немедленно по его желанию был представлен генералу. Норвайс узнал девушку. Он услышал от нее, что три всадника с похищенными дамами находились в роще, и тотчас же повел своих сто человек под мраком ночи к тому месту, на которое ему указала Жуана. Маленький лесок легко было обложить Превосходство силы предрешило исход схватки. Сотня воинов под предводительством опытного Нарвайса бросилась на трех карлистов-офицеров, которые за несколько минут без сомнения могли бы спастись, но единогласно предпочли борьбу. Они не могли предположить, что им трем придется сражаться против ста отлично вооруженных солдат. но даже если бы они и знали о численном превосходстве врага, то не замедлили бы начать бой, который происходил у рощи. это было не в первый раз, когда они противопоставляли превосходящей силе противника свою удаль и мужество. пока корлисты прицеливались из своих винтовок, Изабелла и Евгения убежали в чащу, чтобы там найти защиту. вслед затем грянули ружья. олимпио Увидев генерала Норвайса, повернул свою лошадь в ту сторону, где находился последний, между тем как Филиппо и Клод де Монталон бросились почти на 20 человек атаковавших их солдат. Была жаркая битва, разгоревшаяся на опушке лес. Королевские воины вскоре почувствовали, что они имеют дело с опытными и смелыми бойцами, потому что после нескольких минут понесли большие потери. Олимпио сражался как лев, И казалось, как будто направленные на него пули отскакивали от него. Темень ночи для него была благоприятна, а его подвижность стала причиной того, что пули пролетали мимо, не задевая его. Олимпио думал о Норвайсе, с которым давно желал помириться силой, но сперва он должен был проложить себе к нему дорогу, так как генерал, озабоченный обстановкой, скакал вокруг рощи и теперь только приблизился к сражающимся. Олимпио бросил свою винтовку, так как невозможно было и думать о том, чтобы ее зарядить, когда со всех сторон наступают враги, и оба свои пистолета он разрядил. Трое из его врагов поплатились своими жизнями. Теперь он выдернул свою саблю и вступил с нею в сражение. Норвайс видел, что карлисты произвели ужасное опустошение среди его людей, и он должен был признаться, что это сильно распалило его. И наконец ему удалось, поубитым, найти себе дорогу к Олимпио, который послал ему приветствие и пригласил к борьбе. Столкновение, происшедшее теперь было очень сильным. Норвайс бросил пистолет и тоже вытащил саблю, чтобы иметь со своим врагом одинаковое оружие. Так кинулись Норвайс и Олимпио друг на друга, чтобы помериться с силой и мужеством. Но генерал королевой был бы убит доном Олимпио Агуада, если бы не подскакали к нему двое из его людей, увидев, что Норвайс был в смертельной опасности. Прежде чем Олимпио смог оборониться против этих двух и отправить их на тот свет сабля одного из солдат, ранила его в правую руку, в то же время пуля сразила под ним лошадь, сделав дикий скачок, та упала. придавив ногу храброго наездника Олимпио, не будучи в состоянии сражаться правой рукой, взял саблю в левую и все еще сильно отбивался ею, хотя мертвое животное удерживало его на месте. Между тем Филиппо и маркиз безостановочно бились со своими врагами, но они сознавали невозможность стать победителями. Поэтому они решились, причинив чувствительный урон королевскому войску, пробиться. Сражаясь, они искали Олимпио и увидели, как он изнемогал от наседавших солдат. С истинным мужеством бросились они на врагов, окружавших упавшего, но приняв Олимпио за убитого, смело пробились через обступившее их войско и достигли свободной равнины. Норвайс приказал преследовать их, между тем как Дона Олимпио, который был ранен и лежал под своей лошадью, он взял в плен. Если бы не гибель лошади, то вряд ли генерал дожил до этого весьма сомнительного триумфа увидеть в своих руках смелого Олимпио. Пленный был, как и весьма утомленная молодая королева, и от ужаса закрывшая глаза графиня Евгения Еще ночью увезен в Аранхуэс, где все находились в мучительном страхе. Когда на другой день из Толедо от Конха пришло радостное уведомление, что корлисты после упорного боя отброшены, то Мария-Христина и Эспортеро решились со двором возвратиться в Мадрид.